Между тем шведские уполномоченные объявили румянцевые Любрусу, что епископ Люпский изберется наследником престола на таких только условиях: Россия возвратит Швеции все завоеванные, заключит с нею оборонительный наступательный союз, ибо в случае выбора епископа Люпского, администратора Гольштинского, война с Данией необходима, если только Россия не гарантирует Дании Шлезвига. В каком случае три северные двора могут вступить в союз? Наконец, Россия должна дать шведам субсидию. Румянцев сказал, что на такие предложения один ответ. Не за чем здесь больше жить, надо бы наразъехаться. Какие шведы получили над русскими выгоды, чтобы такие идеи себе делать и субсидии просить? В деле наследство они вольны поступать, как хотят, только императрица никогда всей Финляндии мне возвратит. В начале марта русские уполномоченные получили письмо от галштинского посланника Бухвальда, находившегося в Стокгольме. Бухвальд писал, что предстоит опасность, чтобы шведы мимо администратора Галштинского не выбрали на престол принца Датского или Биркенфельдского, вследствие чего советовал не медлить мирными переговорами, объявив шведам выгодные для них условия. Румянцев написал по этому случаю Бестужеву, «Можно рассудить, что Бухвальду в том нужды нет, хотя бы мы и Новгород отдали, только бы его герцог королем избран был. Бога ради, государь мой братец, надо б на недреманным оком на такие неосновательные пропозиции смотреть, и ее величеству состолкованием всего того, что он пишет, представить, дабы впредь от них такие ветреные мнения отснять». Правда, он стращает нас выбором кронпринца датского, но хотя бы это и правда была, то лучше нам против Швеции и Дании в войне быть, нежели бесчестный и нерезонабельный мир на основании нештатского заключить. На основании решения, принятого в Петербурге, Румянцев и Люброс объявили шведским уполномоченным, что в случае выбора епископа Любского Императрица оставляет за собой удобрую часть Финляндии, а им уступает нарачитую. В противном же случае не уступит ничего. Если Дания нападет на них за избрание принца Голштинского, то естественно честь заставит Россию помочь им. Впрочем, нельзя сомневаться, что по заключению между Россией и Швецией и мира Дания никогда не решится напасть на них. 28 марта шведские уполномоченные объявили, что чины склонны к избранию в наследнике епископа Люпского, но желают знать, что императрица соизволит для них за это сделать. Чины ласкают себя надеждой, что императрица, принимая во внимание шведские нужды, доставит им и соответственные тому выгоды и прикажет заключить мир на основании Ништадского. Король надеется, что Россия возьмет на длежащие меры относительно других держав, именно относительно Дании или гарантирует ей Шлезвиг или заключит с Швецией оборонительный союз против всех, которые восстанут на нее за выбор епископа Любского. Русские уполномоченные отвечали, что шведы первые должны объявить, что они уступают России Свиндьланди. Шведы назначили землю. по Нейделакс. Румянцевы и Любрас возразили, что и по кюминь мало. Шведы говорили, что если Россия хочет разделить Финляндию пополам, то Швеция должна отдаться в руки Дании и избрать датского принца. Русские уполномоченные объявили им уступку Остэрботни, Ааланда и Бирниборгского уезда. Шведы обнаружили при этом удивление и ужас и объявили, что для пользы мира лучше не писать об этом в Швецию, ибо там сейчас же приступит к избранию нового кандидата. Румянцев писал в Петербург, что надежда на мир слаба, что шведы не удовлетствуются и последним рубежом по Нью-Ландию, по которой дозволено ему было уступить. К Бестужеву Румянцев писал. «Извольте взять сие дела в здравое рассуждение. Каким образом сие дела к концу приводить, понеже я здесь не могу узнать намерение величества ниже вашего рассуждения, что вам более надобно, мир или война. Ежели первое, то надобно еще кондиции прибавить к уступке, а без того другое само собой дойдет». Только за благовременно извольте стараться приуготовлением к тому, как корабельным, так и товарным флотом, дабы ранее выйти могли, а без того великие и пакости они нам поделать могут. У нас здесь военных людей очень мало, около Абова и до самих вас не будет четырех тысяч. Проливантова были и вазок только по июнь месяц. Между тем Бухвальд писал из Стокгольма, что известие о русских условиях произвело там отчаяние. Начались сильные военные приготовления, и уполномоченным предписано разорвать Конгресс, если не услышат более выгодных предложений. 10 апреля Румянцев и Люброс объявили шведам уступку Финляндии по Нюланд как ультимату, а 30 апреля Румянцев Писали императрице, что мирный конгресс скоро должен рушиться, ибо из Швеции нет никакого ответа насчет ультиматума, а потому ничего не остается, как усмирять гордого неприятеля силой оружия. Бухвальд в начале мая писал, что в Швеции никогда не согласятся на уступку по Ньюланд, ибо считают от провинцию и Фридрихсгамскую гавань столь важными, что с потерей их остальная Финляндия ничего не значит. Здесь, писал Бухвальт, с прежним усердием продолжаются военные приготовления. Армия будет от тридцати до сорока тысяч человек. Угрозы, заметил Бестужев на полях, столько нет. Флот будет состоять из двадцати четырех военных кораблей. Неправда, заметил Бестужев. Если Дания достигнет здесь своих целей, то немедленно пришлет десять тысяч человек, которых она на готове держит в Норвегии для соединения с шведскими войсками, и вместе будет действовать в Вестерботни. Остальные же датские войска будут употреблены для нападения на Финляндию с оландской стороны. Но это Бестужев заметил. «Прежде ни о чем не писал, а ныне с разными угрозами». Бестужев вообще был недоволен ведением дела, не был доволен Бухвальдом, который думал только об интересах Голштинского принца и строщал русское правительство для того, чтобы оно поспешило выступить всю Финляндию на условии избрания епископа Любского. Бестужев не был доволен и Румянцевым, которого упрекал в излишней доропливости и отвечал ему не очень ласково на его письма. Разобиженный Румянцев писал ему. Я никогда не думал, чтобы ваше сиятельство на мое покорное письмо так не дружески ответствлили, хотя бы что и противно, может быть, не искусством пира моего усмотреть изволили, то об дружески, а не с такими выговорами дали мне знать. Когда Румянцев и Любрас написали в Петербург, что нет надежды на уступку шведами Ньюландии, то без тужив заметил: худые пророки.